Характеры. Императрица Елисавета имела от природы много ума. Она была очень весела и до крайности любила удовольствие. Я думаю, что у нее было от природы доброе сердце. У нее были возвышенные чувства, и вместе с тем много тщеславия. Она вообще хотела блистать во всем и желала служить предметом удивления. Я думаю, что ее физическая красота И врождённая лень очень испортили ее природный характер. Красота ее должна была бы предохранить ее от зависти и соперничества, которые вызывали в ней все женщины, не слишком безобразные. Но напротив того, она была до крайности озабочена тем, чтоб эту красоту не затмила никакая другая. Это порождало в ней страшную ревность, толкавшую её часто на мелочные поступки, недостойные величества. Ее лень помешала ей заняться образованием ее ума, и в ее первой молодости воспитание ее было совсем заброшено. Отец ее обращался сначала со своими двумя дочерьми как с незаконно рожденными, при них находились с самого нежного возраста только служанки финки, а впоследствии такие странные немки, что они служили им игрушками. Льстицы и сплетницы довершили дело. Внеся столько мелких интересов в частную жизнь этой государни, что ее каждодневные занятия сделали сплошной цепью капризов, ханжества и распущенности, а так как она не имела ни одного твердого принципа и не была занята ни одним серьезным и солидным делом, то при ее большом уме она впала в такую скуку, что в последние годы своей жизни она не могла найти лучшего средства, чтобы развлечься, как спать сколько могла. Остальное время женщина, специально для этого представленная, рассказывала ей сказки. Жизнь, которую императрица Елисавета вела в царском селе. Она привозила туда всех придворных кавалеров и множество дам, из числа тех, к кому всего благосклоннее относилось. Эти дамы помещались по четыре и больше в одной комнате. Их горничные и все то, что они привезли с собою, находилось тут же. Эти дамы были большей частью в сильной ссоре между собою, что делало это житё не особенно приятным. Вы подумаете, что они там были, чтобы составлять свиту императрицы или же делать приятным пребывание её в этом дворце. Совсем нет. Они видели ее императорское величество лишь очень редко. Иногда в течение двух или трех недель императрица не выходила из своих покоев, куда также вовсе не приглашала их. Никто не смел ездить в город. И родственники тех, кто был там, только из-под тишка посылали узнавать об их здоровье, потому что императрица не любила, чтобы там появлялся кто-либо, кто не был бы туда приглашен. Даже придворные лакеи, если они не принадлежали к свите, могли туда сунуться не иначе как тайком. Кроме того, было особенно строго запрещено пропускать кого бы то ни было из свиты в сад за дворцом, на террасу и под нее. Ибо туда выходили покои императрицы. Хотя дом был уже в том виде, в каком он теперь, однако ее величество занимало покои в нижнем этаже. А когда она решала собедать с кавалерами и дамами своей свиты, то накрывали стол в нижнем помещении, находящемся между обеими лестницами, из которых одна выходит во двор, а другая в сад. После того, как отделали белитаж, она не была там и десяти раз. В завершение оригинальности никто никогда не знал часа, когда Ее величеству угодно будет обедать или ужинать. И часто случалось, что эти придворные, проиграв карты единственное их развлечение до двух часов ночи, ложились спать, и только что они успевали заснуть, как их будили для того, чтобы присутствовать на ужине Ее величества. Они являлись туда, и так как она сидела за столом очень долго, А все они усталые и полусонные, не говорили ни слова. то Императрица сердилась, говоря, "Они любят быть только в своей компании. Я их так редко зову, да и то они только и делают, что зевают и нисколько не хотят развлечь меня". Эти ужины кончались иногда тем, что императрица бросала с досадой салфетку на стол и покидала компанию. А нужно при этом заметить, что Говорить в присутствии Ее величества было задачей не менее трудной, чем знать ее обеденный час. Было множество тем разговор, о которых она не любила. Например, не следовало совсем говорить ни о прусском короле, ни о Вальтере, ни о болезнях, ни о покойниках, ни о красивых женщинах, ни о французских манерах, ни о науках. Все эти предметы разговора ей не нравились. Кроме того, у нее было множество суеверий, которых не следовало оскорблять. Она также бывала настроена против некоторых лиц, и тогда она всегда была склонна перетолковывать в дурную сторону все, что бы они не говорили. А так как окружавшие охотно восстановляли ее против очень многих, то никто не мог быть уверен в том, не имеет ли она чего-нибудь против него. Вследствие этого разговор был очень щекотливым. Вы мне скажете, что в то время нелегко жилось при этом дворе. Я не утверждаю противного я передаю вещи как они были